Им о многом надо было поговорить, многое рассказать и многое послушать, но Вероника почти сразу заснула. Она согрелась между студентом и костром и долго блуждала в полузабытье, бадая непослушной головой. Студент натянул тент, обложил костёр, и сразу стало уютно. Дождь барабанил по плёнке, его звуки сливались с треском сырых веток и шелестом воды. Получалась необычная какофония. Но самым странным было тепло. Чувство локтя, присутствия человека, пусть даже и постороннего, но живого и тёплого. Я таю, сказала Вероника. Может, это и глупо, но ты меня растопил. Ты просто устала, ответил студент. А я тебя согрел. Знаешь, студент, я всегда хотела быть сильной, свободной и независимой, но сейчас этого не хочу. Почему? Наверное, потому что сейчас есть ты. Несколько часов назад тебя не было, а теперь я лежу и чувствую твоё дыхание. Оно касается моих волос, и мне очень спокойно и хорошо. Москвичка. Студент. Как тебя зовут, студент? Лёша, Алексей Студенцов. Хм. Вероника улыбнулась. Я знала или догадывалась. А меня зовут Вероника. Вероничка, сказал студент. Вероничка из Москвы. Уже и не уверена. Мне кажется, пока я здесь, всё это в далёком прошлом. Так давно это было, что и вспомнить ничего не могу. А ты учишься? Да уже и не знаю. Я заочник. Потратил 4 года, чтобы получить диплом, но теперь не уверен, что буду продолжать. Бросишь институт? спросила Вероника. Пока не знаю. Как бы тебе объяснить? Просто я понял. Что же? Расскажи. Понял, что не в дипломе счастье. А в чём? В том, чтобы его не иметь, ответил студент. Какое же это счастье? Знаешь, Вероничка, есть такая поговорка: кто не был студентом, тот не видел молодости, кто не был в армии, тот не видел жизнь. А ты уже всё видел? Нет, я не об этом. Просто я не хочу набивать свою жизнь ненужными предметами, такими как диплом или семья. Ты и семью заводить не хочешь? Семью не хочу, собаку не хочу и машину. Это не совсем то. Как бы это сформулировать, э, если у меня будет семья, я, конечно, не против, но всему своё время. А диплом, он на человека накладывает определённые обязательства, и хочешь, не хочешь, тебе придётся с этим мириться. Я видел многих специалистов, хороших и очень хороших, но все они под прессом 5 лет, которые отдали из жизни, и им стыдно признаться, что зря. Так уж и зря, не поверила девушка. Я не про студенчество говорю, я про диплом. Понимаешь, это как гарантийный талон, сертификат качества. Если человек прошёл школу, сумел защититься и убедить в этом преподавателей, значит, в нём есть определённый потенциал. И уверяю тебя, это недалеко от истины. Но вместе с казённым бланком он получает индulgенцию, считать себя лучше других и быть принятым в клуб, где это норма. А ты этого не хочешь? Я хочу, чтобы меня встречали по уму и провожали тоже по уму. Тяжело тебе придется, а мы не ищем легких путей. Лёш, а тебе не кажется, что мы все сошли с ума? Кажется. Раньше не казалось, но теперь вижу, что так и есть. Я имею в виду группу меня кэпа доктора. Расскажи, что с тобой произошло? попросил студент. Вероника задумалась. Боюсь, что ты мне не поверишь. Поверю, сказал студент. После того, что со мной произошло, я поверю во всё, что угодно. Ладно. Вероника начала свой рассказ, временами говоря очень тихо. Барои она останавливалась и закидывала голову, чтобы увидеть лицо студента. И он улыбался в ответ и говорил: "Я слушаю, не бойся". Вероника говорила, и ей самой рассказ казался очень глупым и неубедительным. Но она продолжала, и вновь переживала ужасы и холод последних дней. "Можешь ты в такое поверить? Нам надо приготовить пищу", сказал студент. "Глупо, да?" Нет, не глупо. Просто я хочу подумать. Он достал из упакованного в каяк гидромешка свои продукты и приступил к приготовлению пищи. Получалось всё очень быстро. Вероника с удовольствием смотрела за его работой. Очень скоро над костром полетели аппетитные запахи, а в тарелках закипели походные яства. Как здорово у тебя получается, похвалила Вероника. Практика, сказал студент. Тень на теле теории. Ты не позволишь тебе помочь? Нет, хочу произвести на тебя впечатление. Скажи, Лёш, а откуда у тебя столько продуктов? Студент бросил косой взгляд в сторону Вероники, но поняв, что она его перехватила, сказал: "Как бы тебе объяснить? Понимаешь, это мой неприкосновенный запас на 3 дня. А так как я гурман, то привык возить с собой всякие лакомства. У меня есть маленькая аптеечка, пожарный комплект, нож" И даже немного спирта. Но всё это я никогда не расходую и привожу обратно. Это неприкосновенный запас. Если я его стану трогать, он перестанет быть таковым. А ты все дни голодал? спросила Вероника. Знаешь, когда я выбрался, то сначала не поверил. Мне показалось, что я сломал руку, но оказалось, что это только ушиб. Я решил, что вы все погибли, но как ты мне сказала, выбрались все. Я должен был переохладиться. Но и этого не произошло. Странно, всё стало необычным, другим, и мы, и предметы, и явления. Ты знаешь, во Франции жил один забавный математик. Он вывел теорему, названную его именем теорема Эйрмера, но её доказательство не записал. Так как был чудаковатым человеком и писал только на полях, то оставил приписку: "Мел места не хватило". И что? Мне показалось, что я её доказал. Вот так, водя прутиком по земле. Хочешь, покажу? Нет, Лёша, я всё равно в этом ничего не пойму. Жаль, но не суть дела. Понимаешь, прошло уже более 3 столетий, и какой-то студент сидит у костра, доказывая теорему Ферма. Мой декан сдрогнул бы от этой мысли. Что же тут плохого, возразила Вероника. Вероятность мала. Все твои злоключения, говорящие головы и странное поведение как-то можно объяснить. Можно предположить, что это групповой психоз или галлюцинация, но доказательства оно не моё. Я его как будто подсмотрел, понимаешь? Хотел увидеть, и мне его будто показали. Почему ты в этом уверен? спросила Вероника. Это тоже может быть психозом. Если ты находишься под давлением наркотиков или сильного психотропного препарата, то твоё доказательство может оказаться такой же иллюзией. "Может", согласился студент. "Но даже не это меня смущает. А что ещё? Сама река. Она как будто никуда не течёт. Я сплавляюсь четвёртый день, и при моей скорости уже должен был достичь Бейска, но эта декорация перегружается каждое утро." И каждый раз я нахожу новый МЗ. Студент виновато посмотрел на Веронику, как будто в этом могла быть его вина. Да, ты правильно поняла. Каждое утро я нахожу новый НЗ. Что бы я с ним ни делал, так же как вы находили девять банок. Но это не может быть ни кино, ни декорация, возразила Вероника. Ты никогда не слышала о теории голографической вселенной? А что В ней утверждается, отказал студент. Что вся вселенная кино, голограмма, иллюзия. Что уж говорить о куске реки, погружённой в туман. Ты меня пугаешь, Лёша. Не бойся, Вероничка, потому что в этом хотя бы есть смысл. Позволь я предположу, а ты не сильно ругайся. Валяй, вздохнула Вероника. Представь себе, что где-то на далёкой планете возникла разумная жизнь. Она развивалась миллиарды лет и значительно обогнала нас в развитии. И единственная проблема, которая была у этой жизни скука. Скука, потому что жизнь возникла в замёрзшей воде, а ничего другого на этой планете не было. Но замёрзшая форма жизни совершенствовалась, развивалась и научилась путешествовать среди звёзд. Однажды попала на нашу планету случайно. Потому что условия обитания здесь как в аду. Жарко, и в твёрдом состоянии гости долго не продержатся. Он тает и случайно встречает других разумных существ, которые пьют его и впускают внутрь себя. А может, и наоборот, они попадают в воду во время крушения, где находится он. Он вступает с нами в контакт и помещает наш разум в мир, который успевает построить из того, что видит. Кусок реки, камни, вода, наши тела, девять банок тушенки. Накрывает эту декорацию туманом, чтобы скрыть плохую графику и сэкономить ресурсы на детализацию. А между делом продолжает копаться в наших головах. Он вытаскивает из нас сначала то, что лежит на поверхности, затем запускает щупальца по глубже и достает наши потайные мысли, фантазии и страхи. Я давно знаю Кэпа и его милитаристические наклонности. И его милитаристические наклонности для меня не новость. Паша всегда был мучеником. Он просто жаждал оказаться на кресте и спасти девушку из лап негодяев. Оля хотела кому-то принадлежать. Быть любимой казалось ей важнее, чем любить самой. Доктор Трусоват. Он и качаться начал, чтобы не выглядеть слабым. Лари, тут я не знаю. Наверное, набор его половых приверзий показался самым мне интересным. Анн но бил его, спросила Вероника. Скорее отпустил, а может, он просто не нашёл силы удержать Лари. Если гость в беде, ему просто не до нас. Ползёт по скафандру муравей, представитель местной фауны, а он, наверное, и не знает, что мы разумны. Вероника посмотрела на реку. Он там? Ты заметила, что все странности начинаются с воды? После того, как мы её пьём или там оказались? А мне кажется, он в тумане. Туман играл со мной в образы, цветы, животные и предметы. Я подумал, что это галлюцинация. Но если ты прав, в нашем положении очень тяжело даже представить, где тут истина. Но если ты не прав, сказала Вероника, если ты ошибся и мы всего лишь в километре от дороги или от людей, и будет очень обидно исчезнуть, так и не добравшись до помощи. Куда, куда, Вероничка, ты сможешь исчезнуть в реальном мире? А, куда угодно. А куда ежегодно исчезают 2000 человек в нашей стране? Просто выходят из дома и не возвращаются. А потом их родственники не знают, что и подумать. Куда исчезают самолёты и корабли? А где живёт Дед Мороз? В каком смысле, спросила девушка. В прямом. Где живёт Дед Мороз или Санта-Клаус? только в нашем воображении. И этот мир самый реальный, и реальнее его ничего нет, потому что только в этом мире ты испытываешь радость и чувствуешь горечь утраты. Ты существуешь только пока ты существуешь, а где ты существуешь, если не в себе самой? В тебе? Да, сказал студент. Ты существуешь во мне, потому что я вижу тебя, ощущаю и принимаю то, что видят мои глаза и слышат мои уши. Но где это находится? Кто ты и кто я? Я это я, а ты это ты. А если я всего лишь твой сон, сон твоего угасающего разума, запечатанного в тело, которое крутится в мутном улове реки, и температура твоих органов опустилась ниже тридцати четырех градусов, ты умираешь, ты уже умерла. Но мозг всё ещё жив, и на последних граммах кислорода и глюкозы хватается за соломинку и создаёт образы реальные и живые. Я никогда не спала во сне. Здесь я спала, и если не видела сны, то по меньшей мере проходило некоторое время. Ты сам видел, как я сплю. Ведь видел? Видел, согласился студент. Но что, если мой мозг гораздо более изворотлив? Что если он на протяжении многих лет строил сны и наполнял их персонажами, элементами неожиданности и природными явлениями, о которых я понятия не имел? Что ему стоит меня же и обмануть? Тогда один из нас образ. Либо ты результат моего воображения, либо я персонаж твоего сна. Давай укусим друг друга. Не поможет, сказал студент. Здесь всё очень чисто, всё правдоподобно, и можно ошибиться в два счёта. Тогда придумай что-нибудь. Ты же умный. Хотел бы я сказать, что это звучит слишком приторно, но надеюсь, ты и сама поняла почему. Я ничего не поняла. Тем лучше. Студент поднялся. Ты куда? Надо пронести дров. Я с тобой. Вероника, если то, что ты рассказала правда, то никто ещё не исчезал днём. А вдруг я буду первой? И если это произойдёт, я ничем не смогу тебе помочь. Как и ты, впрочем. Ладно, только далеко не уходи. Ты будешь всё время меня видеть, сказал студент. Если захочешь, конечно. Он пошёл вдоль берега, внимательно вглядываясь под ноги. Скоро его фигура помутнила и превратилась в серое пятно. С той стороны долетал треск ломающихся сучьев, и Вероника опустилась поближе к костру. Она попробовала согреться, точно зная, что через несколько минут снова останется одна.